Глава вторая. Почему Нюрнберг? Поначалу никто не думал о том, что место заседания Международного военного трибунала должно быть символичным. Советская страна настаивала на проведение суда в Берлине. Американцы называли Мюнхен. Выбор Нюрнберга определился тем, что находящийся там дворец правосудия во время боевых действий почти не пострадал. Большим преимуществом его оказалось то, что в одном крыле здания была тюрьма и отпадала нужда в перевозках обвиняемых. В дальнейшем с подачи главного обвинителя от США Роберта Хэ Джексона все начали говорить о персте Рока при выборе места для суда над главарями нацистов. Нюрнбергский адрес даже считали определенного рода возмездием, в е д гитлеровским преступникам пришлось познать крах надежд на мировое господство и предстать перед судом в городе, который был для них своеобразной столицей фашистской империи, где они утверждали, что нет иных законов, кроме тех, что установили сами. Нюрнберг – старинный город, е б у без малого тысячи лет. Здесь появились первые карманные часы и первый глобус, на котором не было еще не открыты тогда Америки. Именно в Нюрнберге появились одни из первых в Европе астрономическая обсерватория и гимназия. В этом городе родился и работал художник Дюрер. Творили скульпторы Крафт, Фишер, Штос. Создал свои знаменитые стихи и музыкальные произведения народный композитор Ганс Сакс. В 1356 году Карл IV провозгласил что каждый новый император Священной Римской империи, германской нации, должен собирать свой первый имперский рейхстаг только здесь. Этот город очень любил Фридрих I Барбаросса, помешанная на и д е е мирового господства и бесславно погибшей на подступах к Палестине во время Третьего Крестового Похода. Закономерно, что в 1930-е годы XX -го века Нюрнберг стал партийной столицей нацистов. Они считали свою Германию Третьим рейхом после Священной Римской империи и государства Бисмарка, созданного в 1871 году. л ю б о п ы т н о хронология этих рейхов. Первый просуществовал 10 веков. Из них на протяжении 6 он постепенно слабел. В 1806 году Его последний император, Франц II, о т р е к с я от престола. По указу Наполеона Нюрнберг потерял статус имперского города и стал одним из населённых пунктов Баварии. Однако идея империи не умерла. Прошло всего 60 лет, и 18 января 1871 года, после победы над Францией, Отто фон Бисмарк прогласил в о з Второй Рейх, Век этой империи измерился 47 годами. После поражения в Первой мировой войне в 1919 году Германия потеряла не только все завоевания, но и возможность содержать армию из-за выплаты огромных репараций. Новая пауза между империями составила лишь 14 лет. Творцом Третьего рейха в 1933 году стал Адольф Гитлер. Объявленная им тысячелетняя нацистская империя рухнула через 12 лет и закончилась судом народов над ее основателями. Нюрнберг подвергался интенсивным бомбардировкам союзников, еще и в силу своей имперской роли. Здесь нацисты устраивали партийные съезды и манифестации. Гитлер выполнил предписание «Золотой буллой», изданной Карлом IV, Свой первый партийный съезд после прихода к власти он провел в Нюрнберге. Целем нацистских сборищ служили прежде всего Конгресс Халле, Дворец съездов и Цепелиновы поля, самая широкая в мире дорога для парадов. Вот как описывает одно из мест массовых нацистских акций Аркадий Полторак, работавший в секретариате Нюрнбергского процесса. Огромный стадион с трибунами из серого камня.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 Лишь на центральной трибуне стояло несколько дам в темных очках, очевидно, американских туристок. Они по очереди влезали на место Гитлера и, щелкая фотоаппаратами, снимали друг друга. Этот же автор оставил нам подробное описание здания суда. На одной из улиц Нюрнберга, широкой и прямой ф ю р т ш т р а с с е остался почти невредимым целый квартал зданий. И среди них забезвкусные каменные ограды с овальными выемками, с большими двойными чугунными воротами, массивное четырехэтажное здание с пышным названием «Дворец юстиции». Первый его этаж без окон представляет собой крытую галерею со сводами, опирающуюся на короткие, круглые, тяжелые, как бы вросшие в землю колонны. А выше два этажа, оформленных гладким фасадом. А на четвертом этаже в низших – статуи каких-то деятелей Германской империи. Над входом четыре больших лепных щита с различными эмблемами. А редкая полоска деревьев с внутренней стороны ограды отделяет здание от улицы. Если присмотреться внимательно, то и здесь видны следы войны. На многих колоннах выщерблен камень, не то очередью крупнокалиберного пулемета, не то осколками снарядов.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 и маленькие зарешоченные окна, налепленные рядами почти вплотную одну к другому. Примечание. Полторак А. Нюрнбергский эпилог. Москва. Юридическая литература, 1983. Побывав более чем через 50 лет во Дворце юстиции, автор этой книги уже не увидел следов войны, о которых писал Аркадий Полторак. Зато отметил для себя, что весь комплекс находится в отличном состоянии, а зал, в котором некогда вершился суд народов, стал более торжественным и гармоничным благодаря большим люстрам, свисающим с потолка. Они были в здании изначально, но чтобы придать залу большей строгости, перед процессом вместо них повесили обыкновенные светильники. Прилетевшие в первый раз в Нюрнберг 17 августа 1945 года Р. Х. Джексон и Т. Никиченко, т Х. Шоу-Кросс и А. Гро застали город, в котором еще не действовали водопровод, канализация, не было электричества, не работали транспорт и связь. Но дворец правосудия был почти готов к работе трибунала, и можно было начинать предварительное следствие.